До сих пор дон Балтасар, так звали супруга Виоланты, отделывался довольно дешево. Но я хотел любить физически, а потому отправился однажды вечером под окна своей дамы с намерением сказать ей, что умру, если не добьюсь от нее свидания, вместе более подходящим для пыла моей страсти, на что она до этого не соглашалась. Но, придя туда, я повстречал на улице человека, видимо, наблюдавшего за мной. Это оказался муж Виоланты. Вернувшись раньше обычного, от любезной ему куртизанки, он заметил подле своего дома кавалера, и вместо того, чтобы войти к себе, принялся разгуливать взад и вперед по улице. Сперва я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять. Но, наконец, я надумал заговорить с доном Балтасаром, которого не знал и которому сам был неизвестен. «Сеньор Кавальеро», — сказал я ему, — «не будете ли вы столь любезны освободить мне улицу на эту ночь? Я готов в другой раз оказать вам ту же услугу». «Сеньор», — отвечал он, — «я собирался обратиться к вам с такой же просьбой». Я влюблен в одну девушку, которую ее брат приказал строжайшим образом стеречь. Она живет в двадцати шагах отсюда. Мне хотелось бы, чтобы никого не было на улице. — Есть возможность, — отвечал я, — устроиться так, чтобы примирить наше желание. Ибо дама моего сердца, — добавил я, указывая на его собственный дом, — живет вот здесь». «По-моему, нам следовало бы даже вступить в союз, если кто-либо вздумает на нас напасть». «Отлично!» — возразил он. «В таком случае я иду на свое свидание, а в случае надобности мы поддержим друг друга». С этими словами он удалился, но лишь для того, чтобы лучше наблюдать за мной, чему вполне благоприятствовала темнота ночи. Что касается меня, то я, ничего не подозревая, подошел к балкону Виоланты. Она вскоре появилась, и мы принялись беседовать. Я не преминул настойчиво просить свою царицу о том, чтобы она назначила мне тайное свидание в каком-нибудь подходящем месте. Она некоторое время противилась моим настояниям, для того, чтобы повысить ценность тех милостей, которых я домогался. Но затем, вынув из кармана записку, бросила ее мне и сказала, — Ловите! Вы найдете в этом письме обещание, которого так назойливо от меня добиваетесь. Затем она удалилась, так как приближалось время, когда ее муж обычно возвращался домой. Я спрятал цидульку и направился к тому месту, где, по словам Дона Болтасары, у него было назначено свидание. Но этот супруг, поняв, что я нацеливаюсь на его жену, вышел мне навстречу и сказал, — Ну как, сеньор кавальеро, довольны ли вы своим приключением? — Да, у меня есть для этого все основания, — отвечал я. — А как ваши дела? Была ли любовь к вам благосклонна? — Увы, нет, — возразил он. Проклятый брат моей красавицы неожиданно вернулся из загородного дома, где должен был пробыть, по нашим расчетам, до завтрашнего дня. Это препятствие лишило меня удовольствия, на которое я рассчитывал. Я и Дон Балтасар рассыпались в заверениях взаимной симпатии и назначили свидание на следующее утро на главной площади. Этот кавалер, расставшись со мной, вернулся к себе и не подал Виоланте виду, что ему что-либо известно. На другой день он утром отправился на главную площадь, а я явился туда спустя несколько минут. Мы приветствовали друг друга в любезнейших выражениях, столь же вероломных с одной стороны, сколь искренних с другой. Затем коварный дон Балтасар доверил мне тайну своей интриги с дамой, о которой говорил накануне. Он рассказал длинную басню, сочиненную им, и все это для того, чтобы побудить меня, в свою очередь, открыть ему, как мне удалось познакомиться с Виолантой. Я не преминул попасться в эту западню, и выложил все с величайшей откровенностью. Я даже показал ему полученную от нее записку и прочел ее содержание. «Завтра буду обедать у Доньи Инессы. Вы знаете, где она живет. Назначаю вам свидание в доме моей верной подруги. Не могу то ли отказывать вам в этой милости, которую, как мне кажется, вы заслужили». «Да», — сказал он. Это послание сулит вам награду за пламенную любовь. Поздравляю наперед с ожидающим вас счастьем. Говоря это, он не мог сохранить полного спокойствия, но, тем не менее, легко скрыл от меня свою тревогу и замешательство. Я так погрузился в сладкие надежды, что и не думал наблюдать за своим конфидентом, который, однако, был вынужден покинуть меня из боязни, как бы я не заметил его волнения. Он побежал уведомить об этом происшествии своего Шурина. Мне неизвестно, что произошло между ними. Знаю только, что Дон Балтасар постучался в двери Доньи Инессы в то самое время, когда я находился с Виолантой у этой дамы. Мы догадались, что пришел муж и я удрал заднего крыльца, прежде чем он вошел в дом. Обе дамы, несколько смущенные неожиданным появлением супруга, пришли в себя после моего исчезновения и встретили Дона Балтасара с величайшим бесстыдством, которое, несомненно, навело его на мысль, что либо я удрал, либо меня спрятали. Не сумею сказать, что именно он наговорил Донье и и своей жене, ибо это до меня не дошло. Между тем, все еще не подозревая, что Дон Болтосар водит меня за нос, я вышел от Теннесси, осыпая проклятиями мужа моей красавицы и направился на главную площадь, где назначил свидание Ламели. Но его там не оказалось. У этого плута были свои маленькие делишки и счастье улыбалось ему больше, чем мне. Пока я его поджидал, явился с веселым видом мой коварный приятель. Он подошел ко мне и осведомился у меня со смехом о моем свидании с прелестной нимфой у донь Еинессы. «Не знаю», — отвечал я, — «какому ревнивому демону вздумалось испортить мне удовольствие?» В то самое время, как я, наедине со своей дамой, заклинал ее составить мое счастье, муж, да сокрушит его небо, постучался в двери. Пришлось немедленно удрать. Я убежал с заднего крыльца, посылая ко всем чертям этого докучливого дурака, расстроившего все мои чаяния. Искренне скорблю за вас. — воскликнул Дон Балтасар, которому мое огорчение доставляло тайную радость. — Что за наглец этот муж! Советую вам не щадить его. «Да — Да-да, — отвечал я, — не примену последовать вашему совету. И ручаюсь, что сегодня же ночью честь этого молодчика подвергнется последнему испытанию. Расставаясь со мной, его супруга сказала, чтобы я не терял куража из-за таких пустяков и явился под ее окна раньше обычного, так как она решила впустить меня к себе. При этом она посоветовала во избежание какой-либо опасности прихватить на всякий случай для эскорта двух или трех друзей. — Какая осторожная дама! — сказал он. — Позвольте мне сопровождать вас. — О, любезный друг! — Воскликнул я, радостно обнимая Дона Балтасара. «Премного вам обязан!» «Я сделаю даже больше», — добавил он. «У меня есть знакомый молодой человек. Это настоящий Цезарь. Я возьму его с собой. А с таким конвоем вам нечего беспокоиться». Я не знал, как мне благодарить своего новоявленного друга великодушие которого приводило меня в восторг. Наконец я все же принял предложенные мне услуги, и мы расстались, условившись встретиться с наступлением ночи под балконом Виоланты. Он отправился к своему Шурину, который был тем преслабутым Цезарем, а я до вечера разгуливал с Ламеллой. Последний, хотя и удивлялся, рвению, проявленному Доном Болтасаром, к моим интересам, но так же, как и я, не возымел никаких подозрений. Мы сами, очертя голову, полезли в ловушку. Признаюсь, что это было непростительно для таких людей, как мы. Когда я заметил, что наступило время явиться под окна Виоланты, мы сам бросило направились туда, вооруженные добрыми рапирами. Там мы застали мужа моей дамы в сопровождении другого человека, который храбро нас поджидали. Дон Балтасар подошел ко мне и, указывая на своего Шурина, сказал «Сеньор, вот кавалер, мужество которого я недавно вам расхваливал. пойдите к вашей возлюбленной, и пусть никакая тревога,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 оба предателя захлопнули за собой дверь с такой быстротой, что Амбросио остался на улице и, последовав за мной, обнаружили свое настоящее лицо. Сами понимаете, что пришлось потягаться с ними. Они напали на меня одновременно, но я показал им, где раки зимуют. Я задал изрядную работу и тому, и другому,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 Я узнал об одном печальном событии сегодня утром, когда собирался уезжать. Всюду разыскивали Виоланту. И мне сказали, что Корехидор, который приходится родственником Дону Болтасару, решил принять самые энергичные меры, чтобы разыскать виновником убийства Это все, что я знаю. Розыски, предпринятые Талецким Корехидором, нисколько меня не тревожили.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 и я последовал заломелой внутрь грота, где увидал распростёртого на лежанке старого анахарета бледного и умирающего. Белоснежная густая борода доходила ему до пояса, а в руках он держал длинные переплетающиеся четки. При шуме, произведенном нашим приходом, он приоткрыл глаза, которые уже смыкала смерть, и окинув нас взглядом рек кто бы вы ни были братья мои да послужит вам в получении зрелище что представляется вашим очам сорок лет пробыл я в миру и шестьдесят всей пустыне. ах сколь долгими кажутся мне годы в кое предавался я мирской суете и напротив сколь краткими те что я посвятил покаянию увы Боюсь, что подвижничество брата Хуана недостаточно искупило грехи лиценциата Дона Хуана де Солис. С этими словами он испустил дух. Его смерть поразила нас. Такого рода зрелище всегда производит некоторые впечатления даже на самых закоренелых распутников. Но наше умиление длилось недолго мы быстро забыли поучение старца и принялись обследовать инвентарь скита, что отняло у нас немного времени, так как вся обстановка его состояла из того скарба, который вы, вероятно, заметили в гроте. Не только меблировка, но и кухня брата Хуана оставляла желать лучшего. Мы не нашли никаких припасов, кроме орехов и нескольких весьма черствых корок ячменного хлеба, которых десны святого старца, видимо, не могли раскусить. Я сказал «десны», так как мы заметили, что он лишился всех зубов. Все, что находилось в этой уединенной обители, все, что попадалось нам на глаза, наводило на мысль о святости доброго анахарета. Одно только не вязалось с этим, а именно мы обнаружили на столе сложенную в виде письма бумажку, в которой брат Хуан просил того, кто ее прочтет, отнести четкие сандалии епископу Куэнскому. Мы недоумевали, какую цель мог преследовать этот новоявленный отец-пустынник, вздумав поднести подобный подарок своему преосвященному. Такой поступок явно оскорблял смирение, и отличал во нахарете человека, желавшего быть причисленным к сонму блаженных. Возможно, впрочем, что он сделал это по простоте душевной, о чем судить не берусь. В то время, как мы беседовали на эту тему, Ламеле пришла на ум довольно забавная мысль. «Поселимся в этой пустыне, — сказал он, — переоденемся отшельниками и похороним брата Хуана. Вы сойдете за него, а я под именем брата антония буду собирать подаяние в соседних городах и местечках. Во-первых, мы укроемся от преследований Корихидора, так как ему едва ли вздумается искать нас здесь. А кроме того, у меня есть в Куэнсе добрые знакомые, с которыми мы можем проводить время. Я одобрил эту курьезную затею, Не столько из-за соображений, выставленных Амбросио, сколько из прихоти и желания разыграть такую комедию. Вырыв могилу в тридцати или сорока шагах от грота, мы скромно предали земле тело старого анахарета, сняв с него предварительно одежду, то есть простую рясу, перекваченную посередине кожаным пояском. Мы также срезали ему бороду, чтобы сделать для меня подставную, и после похорон тотчас же вступили во владение пещеры. В первый день мы питались скудно, так как нам пришлось довольствоваться припасами покойного. Но еще до рассвета Амбросио принялся за дело и отправился в Торальву продавать наших мулов, откуда вернулся вечером нагруженный снедью и разными вещами, которые там приобрел. Таким образом, мы раздобыли все, что нужно было для нашего маскарада. Амбросио сам шил себе шерстяную рясу и смастерил из конской гривы рыжую бородку, которую так аристократически прицепил к ушам, что всякий с божбой признал бы ее за настоящую. право нет, на всем свете человека ловче его. Он также привел в порядок бороду брата Хуана, и приладил ее к моему лицу, а шерстяной коричневый трюх прикрыл последние следы этой мистификации. Словом, наша костюмировка была в полном порядке, и мы оказались так забавно переряженными, что не могли без смеха смотреть друг на друга в облачении, которое нам отнюдь не подобало носить. Помимо одежды брата Хуана, Я присвоил себе также его четкие сандалии, нисколько не терзаясь тем, что решил этого дара епископа Куэнского. Прошло трое суток с тех пор, как мы поселились в пещере, и никто туда не являлся. Но на четвертый день к нам пришло двое крестьян. Они принесли хлеба, сыру, и Луку-покойнику, которого еще считали живым. Завидев пришельцев, я бросился на нашу лежанку. Мне не нетрудно было их обмануть, тем более что полумрак мешал им разглядеть как следует мое лицо. А кроме того, я подделался, насколько возможно, под голос брата Хуана, предсмертные слова которого мне удалось услыхать. У них не возникло никаких подозрений по поводу нашей проделки. Они только поделились присутствию в пещере второго отшельника. Но Ламела, заметив их недоумение, сказал с видом святоши, — Не дивитесь, братья мои, тому, что видите меня в сей пустыне. Покинувши скит свой в Арагоне, пришел я сюда, дабы пребывать при преподобном, и велимудром братью Хуани. Понежон в крайней своей старости испытывает потребность в товарище, который принял бы на себя заботы об его нуждах. Поселяне рассыпались в бесконечных похвалах по поводу милосердия Амбросио и заявили, что они будут рады похвастаться присутствием двух святых подвижников в своей округе. Вскинув на плечи большую торбу, который не забыл обзавестись, Ламелла отправился в первый раз собирать подаяние в город кусису расположенный в какой-нибудь миле от нашего жилища. Благодаря благочестивой наружности, отпущенной ему природой, и искусству использовать ее, которым он владеет в совершенстве, Амбросио не приминул побудить милосердных жителей к пожертвованиям и наполнил свою торбу их щедротами синьор Амбросио сказал я ему по его возвращении поздравляю вас с счастливым талантом умилять христианские души клянусь богом можно подумать что вы прежде были нищенствующим братом в ордене капуцинов у меня были другие дела помимо торбы — отвечал он. — Знаете, что я откопал некую нимфу по имени Барбара, с которой хороводился в свое время. Эта особа переменила образ жизни и ударилась в набожность вроде нас с вами. Она поселилась с двумя или тремя святошами, которые на людях являют пример добродетельности, а в ведут распутную жизнь. Сперва она меня не признала. — Как, — сеньора Барбара, — сказал я, — неужели вы не узнаете одного из стариннейших друзей своих, вашего покорного слугу Амбросио? — Клянусь честью, — сеньор ламела воскликнула она, — никак не ожидала встретить вас в этом облачении. Какими судьбами превратились вы в отшельника? Этого я вам сейчас объяснить не могу, так как мой рассказ, пожалуй, затянется, — отвечал ей. Но завтра вечером я приду к вам и удовлетворю ваше любопытство. Я приведу также с собой своего товарища, брата Хуана. Брата Хуана? — прервала она меня. — Этого доброго отшельника, который живет в скиту неподалеку от нашего города? Вы смеетесь, ведь говорят ему за сто лет. — Правда, — отвечал я, — он достиг этого возраста, но за последние дни сильно помолодел. Брат Хуан не старше меня. — Хорошо, — сказала Барбара, — пусть придет с вами вижу, что тут кроется какая-то тайна. На следующий день, как только стемнело, мы не приминули отправиться к этим святошам, которые устроили для нашего приа обильный ужин. Там мы прежде всего скинули бороды и отшельмические одеяния. после чего Без всяких околичностей объявили нашим принцессам, кто мы такие. Как бы боясь отстать от нас в откровенности, они со своей стороны показали, на что способны мнимые праведницы, когда сбрасывают маску. Мы провели почти всю ночь за столом и отправились в пещеру только перед самой зарей. Вскоре после того мы снова вернулись к ним, или, точнее говоря, возвращались туда в течение трех месяцев и проели с этими милыми созданиями больше двух третей нашей наличности. Но какой-то ревнивец, пронюхавший всю подноготную, уведомил правосудие, которое должно сегодня посетить грот, чтобы нас захватить. Вчера собирая подаяние в Коринфе, Амбросий встретил одну из наших святош, которая передала ему записку и сказала: "Одна моя приятельница написала мне вот это письмо, которое я хотела переслать вам с нарочным. Покажите его брату Хуану и примите нужные меры. Это та самая записка господа, которую ламела вручил мне в вашем присутствии и которое побудило нас немедленно покинуть наше уединенное жилище.